С расстановкой. Постой же. На листе черкни на записном Противу будущей недели. К Прасковье Федоровне в дом Во вторник зван я на форели. Куда как чуден создан свет. По философству ум вскружится, То бережешься. то обед, ешь три часа, а в три дни не сварится Отметь-ка, в тот же день... Нет, нет. В четверг я зван на погребенье. Ох, род людской, пришло в забвенье, что всякий сам туда же должен лезть в тот ларчик. Где не стать?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 крестить. она не родила, но по расчету по моему должна родить.